Из проповеди святейшего пророка Ивашки, вам, братья, от двора римского до двора московского. Аудиозапись, Париж, Франция, 9 августа 2012 Истинно говорю вам, что каждый, у кого власть, н е человек есть, антихристы в подобии человеческом живут среди нас, в мыслях их грязных только разврат и деньги. Ничто не страшно им, Бога не боятся, на заповеди святые плюют. Адские грешники по сравнению с ними что жертвенные агнцы нет демона более грязного, чем ростовщик, депутат или директор компании нет дела более гадкого, чем банкир, продажный страж порядка или слепой судья с протянутой рукой нет блудницы брехливее, чем политическая братья возведите о ч и г о р е и у з р и т е ь во что превратился наш мир как он неископал с момента божественного сотворения к а н о н ы и традиции народов брошены под ноги, по ним ботинками из кожи крокодиловой топчутся богомерзкие толстосумы. Сколько не взывай их одуматься и посмотреть на деяния свои, не слышат они. Истинно говорю вам, не слышат, потому что не люди они. Человек не может совершать преступления столь отвратительные, сколь в е р ш а т эти супостаты. Вот что принесли мне сегодня, братья, отчет из интернета под названием Викиликс. Я могу зачитать вам ужасные цифры, и вы содрогнётесь. Я могу рассказать вам всю правду, и плакать вы будете. И я расскажу. Человеком ли может быть тот, кто убивает других людей, не солдат, грудью с т о я щ и х за родную страну, а гнусный д е п у т а т и ш к а А ведь они, в е д о м ы е п о т на р у к о й а с п и д н ы х своих покровителей, за год убивают больше людей, чем последняя война. Слушайте меня, братья, и плачьте над судьбой своей. Нас учили, что мы овцы Божьи, а Иисус наш п а с т ы р ь Но теперь мы стали мирными баранами, а п а с т ы р ь наш мировая экономика. На прошлых проповедях вы узнали о том, что многие банкиры из американской, британской и французской клики давали деньги на военные цели антихриста Гитлера во Второй мировой войне. Вы знаете, что из костей тысяч замученных до смерти пленников концлагерей банкиры делали мыло и косметику. Они у п и в а л и смертью, эти нелюди, гитлеровскими когтями отбирая жизнь у женщин и детей. Сколько погибло младенцев, чтобы свора ш е л у д и в ы х финансовых магнатов сумела утвердиться и стать могущественнее Святой Церкви? Мы также говорили о тех, кто в жажде славы и богатства начал первую мировую войну. Мы проклинали всех, кто под видом денежных займов стремится получить человеческие души. Проснитесь, братья! Вас заманивают воздухом, воздух вам же и продавая. Миллионы рабочих христиан не имеют ни крова, ни очага, ведь их могущество находится под залогом. Миллиарды бедняков живут богато, не зная, что за богатство это брехливое у них отнимают семью, свободу и христовые заповеди. Бога нет теперь над нами, над нами есть одни правители, п р и ю щ и е на совесть и богобоязненность. Горстка не людей управляет нами, им чужда человеческая, только сатанинских деньгах и искушения думают они, в погоне за прибылью они убивают невинных. Мы уже не рабы Божьи, братья, а рабы настоящие. Золотым пряником и стальным кнутом гонят нас, закованных в цепи средств массовой информации, на поклон к дьяволу. Но будет, будет страшный суд, из н и з о й д е т с неба карающий перст Господень. И зальются огненные реки, грех мучениям возвращен будет, все виновные захлебнутся в адских муках. Грядет этот день, расправа близка. Я стану одним из ее пророков, в руках моих свидетельство преступлений против человечества, гнусных обманов и махинаций. Я поведу вас за собой, братья, неизвергнем мы антихриста с земного престола и призовем страшный суд. Человек не пойдет на человека. А мы пойдем священной войной против нечеловеков: президенты, главы парламентов, руководители всемирных организаций, генералы, депутаты и советники. Они не люди. Да упадут на их головы иерихонские стены. Да схватим мы всех преступников и создадим Божий мир на земле в день страшного суда. Запомните, не люди стоят над нами, а богомерзкие твари, которым чуждо все человеческое. Глядите, братья. Эти документы рассказывают о том, как были спровоцированы взрывы башен-близнецов в Нью-Йорке, как горели о с к в е р н я я природу нефтяные танкеры. Здесь о каждом, кто принимал участие во всемирном обмане, кто выпустил на волю спид, кто делает женщин на земле бесплодными, кто убивает нас химикатами и травит биологическими добавками. Тут названы имена всех причастных к войне в Афганистане, Ираке, Ливии, Египте, Кувейте и Белоруссии. Здесь даже сказано о проклятых Толстосумах, спровоцировавших войну между Россией и...